Юрий Поляков Апофигей Источник твой да будет благословен. И утешайся женою юности твоей, Любезную ланью и прекрасную серную, Груди ея, да упоят тебя во всякое время, Любовью ея услаждайся постоянно. Книга притчей Соломоновых Когда сурово улыбнувшись, БМП закончил свое вступительное слово и, переждав аплодисменты, предложил читать научно-практическую конференцию «Открытой», В этот самый момент откуда-то из глубины переполненного зала вынырнула записка и поплыла в сторону президиума. К сведению, Бусыгин Михаил Петрович, прозванный БМП за неуклонность, стал первым секретарем Краснопролетарского райкома партии полгода назад, сменив на этом посту былого лидера Владимира Сергеевича Ковалевского, как известно, катапультированного на пенсию вследствие невыполнения правительственного постановления об улучшении снабжения населения растительным маслом. Воцарение БМП, показавшееся кое-кому случайным, в действительности было глубоко закономерным, Ибо некогда выпало Бусыгину учиться в высшей партийной школе одновременно с нынешним городским руководством, которое, сколачивая собственную команду, вспомнило таки про давнего однокашника и вытащило его из медвежьего подмосковного угла в столичный райком. Когда БМП со значением пригласил на трибуну основного докладчика, секретаря паркома Пединститута профессора Желябьева, а равнодушный официант принес стакан теплого чая, записка, мелькая словно чайка на волнах, достигла середины зала. Между прочим, научно-практическая конференция в афишах почему-то значилась научно-теоретическая, возрастание духовных запросов советских людей и задачи коммунистов района в деле повышения уровня культурно-массовой работы среди населения проводилась в канун важнейшего отчета, с которым БМП готовился выступить через два дня на бюро горкома партии. По задумке Бусыгина конференция должна была продемонстрировать небывалое единение краснопролетарского лидера с широкими народными массами. На оперативном совещании секретарей первичек Бусыгин пообещал ответить на любые. Даже не парламентские вопросы участников конференции, слух об этом прокатился по району, и обычно пустой до гулкости ДК знамя заполнился настолько, что сидели даже в проходах. Когда телевизионщики, вдруг слетевшиеся на заурядное районное мероприятие, вырубили Юпитеры, приберегая пленку для обещанных ответов на вопросы, а сам БМП вернулся в президиум — и, кривовато усмехаясь, стал одним ухом слушать одобрительный шепот заведующего отделом горкома Юрия Семеновича Иванушкина, а другим, просторный, как песня Шуга, основной доклад профессора Желябьева, записку, наконец-то, прибило к празднично оформленной сцене. Инструктор Голованов, затем и посаженный в первый ряд, Принял в четверо сложенную тетрадочную страничку, оглядел ее и, с вдумчивой деловитостью, хорошо заметной из президиума, опустил бумажку в специальный полированный ящичек, стоявший между двумя сооружениями из цветов, которые, между прочим, воздвигла знаменитая экибанщица. Она всерьез уверяла, что ее композиция в художественной совокупности символизирует «свежий ветер обновления», и поистине революционные преобразования, случившиеся за последнее время в стране в целом и в районе в частности. Увидав поступившую записку, Бусыгин и Иванушкин значительно переглянулись Мол, конференция еще, считай, не началась, а контакт с аудиторией уже установлен, что, несомненно, свидетельствует о возросшей политической зрелости и гражданской заинтересованности районного актива. А ведь еще совсем недавно на подобные массовые отсидки людей просто-напросто загоняли или же заманивали, суля в перерывах торговлю с ясными и книжными дефицитами. В том, как они глянули друг на друга, был еще один особенный оттенок. Дескать, что не говори, а от первого лица многое зависит. Пока Бусыгин и Иванушкин переглядывались, из-за кулис, где помещался столик стенографисток с заманчивой походкой манекенщицы, вышла сотрудница сектора учета райкома партии Алочка Ашукина, которую неизменно отмобилизовывали для работы с записками на сцене и еще безвременно ушедший на пенсию Ковалевский, проводя планерку перед очередным массовым мероприятием, задумчиво говаривал «А записочки пусть носит это...» хорошенькая. И грустно улыбался, вспоминая, наверное, о том, что кроме сводок по плану, жилищной проблемы, выше и ниже стоящих товарищей есть, оказывается, еще и молодые, цветущие женщины с тонкими, как у песочных часов, талиями. Ковалевский был руководителем старой закваски, скромным, непритязательным человеком, беззаветно преданным партии за ту безграничную власть над людьми, каковую она дает своим избранникам. Если бы ему вдруг предложили, «Владимир Сергеевич, выбирай, черная машина у подъезда, чудесная квартира в центре Москвы, Еженедельная неподъемная авоська, спецдача, спецмедобслуживание, спецзагранкомандировки с одной стороны или обыкновенный цвета слоновой кости телефон с маленьким золотеньким гербом держава на диске. Он, Ковалевский, сказал бы, не задумываясь, «Телефон!» БМП, с смаху поменявший в райкоме почти все, что пахло духом предшественника, поменявший так твердо и жестко, что один из вышвырнутых аппаратчиков застрелился у себя на даче. А Шукину почему-то оставил при исполнении привычных для нее обязанностей. И вот Алочка обольстительно подошла к полированному ящичку, изящно наклонилась так, что из низкого выреза блузки выскользнул и закачался на цепочке кулон сердечка, потом плавно распрямилась и понесла записку прямо в президиум, а не на сортировку в секретариат, как бывало раньше. Не поднимая тщательно подведенный глаз, она положила ее перед Бусыгином который уже не раз заявлял, что между руководителем и массой не должно быть посредников. Отметим, как только Ашукина начала свое движение к столу президиума, Юрий Семенович Иванушкин внезапно заботился, оглянулся назад и стал призывно озирать кулисы. Буквально тут же к нему подскочил инструктор Горкома. Иванушкин, взяв его за пуговицу, начал давать какие-то срочные поручения и давал их до тех пор, пока Алочка не вернулась к столику сценографисток. Лет десять назад, когда Шукина работала еще в секторе учета райкома комсомола, а Юрий Семенович трудился инструктором райкома партии, У них была некая история, чуть не стоившая Иваношкину карьеры. Кстати, фамилия его и внешность необычайно соответствовали друг другу. русые кудри, конопушки и добрые, синие, чуть грустные глаза. В молодости, будучи аспирантом кафедры фольклористики пединститута, Он получил забавное прозвище «убивец», но об этом позже. Пока Иванушкин общался со своим инструктором, Бусыгин взял записку, повертел в руках и прочитал. Товарищу Чистякову ВП лично. БМП удивленно поднял правую бровь сложил тонкие губы в трубочку и, подавшись вперед, глянул на притулившегося с краю президиумного стола секретаря райкома партии по идеологии Валерия Павловича Чистякова, который как раз наливал себе минеральной воды, с трудом сохраняя выражение профессиональной доброжелательности на усталом лице. Во взгляде Бусыгина не было ни ехидства, ни раздражения, а только некое недоброе любопытство, отчего Чистяков, один из последних людей Ковалевского и даже, как поговаривали, его любимец и несостоявшийся преемник, похолодел, отставил стакан с минеральной водой и принялся делать неотложные пометки в еженедельнике. Записка по рукам двинулась к Валерии Палчу, и каждый, кто брал ее и передавал дальше, старался в меру своих способностей воспроизвести на физиономии то самое выражение, какое мелькнуло только что у первого секретаря. Получив сложенный листочек, Частиков не стал его разворачивать, а небрежно бросил перед собой и как бы сразу забыл о нем, увлеченный докладом профессора Желябьева, метавшего политически выверенные молнии в рок-музыку, которая словно раковая опухоль разъедает внутренний мир советской молодежи, сбивая ее с активной жизненной позиции на кривую дорожку социальной апатии. Рядышком с Чистяковым сидел зампред райсполкома Василий Иванович Мушковец, тоже один из обломков мощной команды Ковалевского, рассеянный порывом номенклатурной бури. В президиумах Мушковец обычно подремывал, заслонившись от мира привезенными из Италии дымчатыми очками с нарисованными на стеклах широко раскрытыми вдумчивыми глазами, или же рисовал многоцветной японской авторучкой исключительно кузнечиков, которые получались у него настолько правдоподобно, что казалось, вот-вот какая-нибудь из тварей щелкнет с листа и защекочет за шиворотом. Василий Иванович состоял другом дома и даже дальним родственником Чистякова по линии жены. В зампредах сидел давно, лет пятнадцать, и в районе у него, как сам он любил выражаться, все было схвачено и задушено. До прихода БМП, разумеется. Валерий Палч и Василий Иванович много лет вместе ездили рыбачить на потаенный водоем — который чудом обошло всеобщее рыбное оскудение, посещали по субботам четвертое автохозяйство с его замечательной баней, о ее существовании шоферы и не ведали. А иногда, в редкое свободное воскресенье, они сходили с семьями и расписывали пульку. До недавнего времени и в президиумах родственники садились рядом, перешептывались, сплетничали, решали мелкие проблемки. Но вот однажды Бусыгин приподнял правую бровь и совершенно серьезно пошутил насчет неразлучной парочки заговорщиков. С тех пор они зареклись появляться вместе, и только сегодня, задержавшись на заседании жилищной комиссии, мужковец вынужден был сесть на единственно свободный стул рядом с Чистяковым. Василий Иванович задумчиво дорисовал у очередного кузнечика длинные усики и, чуть наклонившись к Валерии Палчу, тихо спросил «От кого? Не знаю». — отозвался Чистяков, лениво взял записку, развернул и прочитал. — Уважаемый Валерий Павлович, прошу простить за беспокойство, но мне необходимо с вами поговорить по вопросу исключительной важности. Прошу вас во время перерыва подойти к стенду сук в районе». Буду ждать Н.А. Печерникова. Все это было написано четким и ровным учительским почерком, без помарок, и только в слове вами строчная буква В была аккуратно исправлена, на прописную. Печерникова, встревожился мужковец, ознакомившись с запиской через плечо секретаря райкома. Печерникова. Кто это? «Не знаю», — пожал плечами Чистяков и провел ладонью по своим рано и красиво посидевшим волосам. «Только не надо из меня барбоса делать», — тихо возмутился Василий Иванович. «Не надо мне свистеть, что эта очередная жертва перестройки к тебе, Валера, за правдой прорывается». «Чего она хочет? Сейчас все опасно». «Ты посмотри на БМП. Это же не человек. Это машина для отрывания голов». Мушкавец шептал страстно, но, замерев лицом и не разжимая губ, точно чревовещатель. А Частяков в ответ размеренно кивал головой, будто речь шла о чем-то идеологически важном и непосредственно связанном с сегодняшней конференцией. Печерникова, Печерникова, тужился вспомнить мушковец. По жилью она у меня не проходит, а кто она такая? — Понятия не имею, — спокойно ответил Валерий Павлович и положил записку в карман.